Ульдеборг. Перевод Зорланского. Смех и музыка изгнанный страшен Ульдеборг, этот город не мой. Ни садов, ни базаров, ни башен, и дворец собернулся тюльмой. Математик там плачется кроткий, там великий бильярдный игрок. Нет прекрас никаких у решетки, о, хотя бы железный цветок. Хоть бы кто-нибудь песни прославил, как на площади, пачкая снег, Королевских детей обезглавил из Турвальта силач дровосек. И какой-то назло львы нищий. В этом городе ранних смертей, говорят, всё танцмейстер ищет для покойных своих дочерей. Но последний давно удавился, жёг последнюю скрипку палач и в Германию переселился в опалённых лохмотьях скрипач. И хоть праздники все под запретом, на Малу у фейерверки весной и балы перед ратушей летом будет праздник, и праздник большой. Справа горы, и вот Сберкальмазный, слева сизые море горит, а на площади шёпот бессвязный: Ульдаборг обо мне говорит. Озираются, жмутся тревожно, что за страны лица у всех, дико слушают звук. Невозможный, я вернулся. Это мой смех над запретами голого цеха, Над законами глухонемых, Над пустым отрицанием смеха, Над испугом сограждан моих. Погляжу на знакомые дюны, На алмазную в небе гряду. Глубже руки в карманы засуну, и се смехом на плаху зайду апрель 1930 года